Глава двадцать шестая. Мои планы легко и просто добывать железную руду пошли прахом, столкнувшись с суровой реальностью. Александров оказался прав. Извергавшийся вулкан выбросил из себя лаву, точнее две реки лавы, которые широким полукругом стекали вниз к подножию. Левая, более узкая река лавы почти сплошь оказалась из расплавленной железной руды. В правой, более широкой железной руды практически не было. Сразу после обнаружения железной руды послал человека в бухту к Тилендеру с наказом очистить дно моря от волнов для безопасного подхода к берегу и строительства небольшого причала. Сами начали заниматься снятием верхнего слоя камней и почвы, обнажая слой руд Кируна, как их называл ученый. Лавовая река расширялась по мере стекания. Если на верхушке ширина ее была не более пары метров, то ближе к подножию ширина доходила до 50 метров. Руды, со слов Лайтфута и Александрова, было достаточно, чтобы закрыть наши потребности на многие десятилетия, если не столетия. Началась самая трудная работа из всех, что выпадали на нашу долю за все время в этом мире. Топорами и кирками разбивали верхний слой камней, скальных пород, чтобы добраться до руды. Весь этот разбитый слой относили в сторону, обнажая слой руды. Лава стекала вниз, формируя причудливое русло, порой образуя небольшие перемычки. Наткнувшись на тонкие перемычки, мы ликовали и принимались за дело, стараясь разбить их и получить солидный кусок руды. Полученные куски руды стаскивали вниз, пользуясь кольями, как рычагами. Ближе к подножию собралась солидная куча лавового железа, который надо было еще доставить в порт. Оставив людей работать, вместе с Бером отправились в бухту, до которой по прямой было всего 9 километров. По дороге в бухту высматривал рельеф, чтобы сделать дорогу для валов и телеги. Пересеченная местность плохо подходила для организации транспортировки груза, но в моем распоряжении имелись люди, привыкшие повиноваться. За время, что мы обнажали пласт труды, Тилендер успел построить небольшой причал и частично убрать камни, мешавшие подойти вплотную к берегу. Получив задание вернуться в Максель и привести волов и несколько десятков людей для строительства дороги, американец обрадовался. Вместе с ним отправился сам. Надо было посмотреть, как идет строительство города. Мои мастера-прорабы из Андона, верите и Аламин, знали свое дело. Тем не менее, контроль всегда требовался. Ровно через сутки стрела пришвартовалась к порту Макселя. Мы с Бером поспешили во дворец, а Тиландер стал раздавать указания насчет обратной дороги. Для этой работы хорошо подходил Аламин. Мощение городских улиц и площади было закончено. Его бригада занималась уборкой строительного мусора. Воловья решил взять двоих. нельзя было оставлять максель без стягловой силы семья встретила меня радостно хотя отсутствовал всего две недели дети кидались на шею нел и эллли хебп держа от восторга полезли обниматься сет с виком на руках терпеливо дожидалась пока не дам знак а ты что как не родная или за время моего отсутствия успела развестись со мной просияяв после моих слов и сунув сына нел в руки сет как горная коза запрыгнула в мои объятия отбивая меня ногами совсем как мия грустно прокомментировала нел качая вика на руках припоминании ами у всех испортилось настроение аур выскочил из дворца нел допустившая бестактность залилась краской и беспомощно огляделась я не хотела сказать плохого мы знаем не переживай давай все дружно поедим как и положено большой семье обед прошел в разговорах и смешках вернувшись с тренировок миха и мал присоединились хватая грязными руками куски мяса Получив от куском ткани по голове, оба побежали мыть руки, смеясь и толкаясь. В такие моменты я напрочь забывал свою прежнюю жизнь и благодарил Бога, что у меня такая семья. Отдохнув пару часов после сытного обеда, решил проинспектировать город и мельницу. Бер, в полной мере насладившись прелестями зизаги, присоединился ко мне, почесывая кудрявую голову. Мельница в настоящий момент не работала. Стопор остановил мельничное колесо. Вода, переливаясь, уходила по узенькому руслу к озеру. Беппи был из Андона и занимался помолом зерна. Весь обсыпанный мукой он складировал мешки с мукой, подгоняя двоих сыновей-подростков. При моем приближении Беппи засуетился, вытирая руки кусок шкуры. «Макса, что-нибудь случилось?» «Нет, просто решил посмотреть, как у вас дела. Есть проблемы с мельницей?» «Нет, Макса, все хорошо. Просто нет к пшеницы и сота, ячменя, чтобы молоть. Поэтому я остановил мельницу». Мельник оправдывался, словно вор, застегнутый на месте преступления. «Ты правильно поступил, Беппи. Нечего в холостое работать механизмом». Беппи понятия не имел про слово «в холостую и «механизмы», но суть моих слов уловил. «Я смазал жиром земли все части, чтобы вращались без скрипа». Жиром земли русы стали называть вязкую часть нефти, что оставалось после получения самопального керосина. Лайтфуд времени в Макселле даром не терял. Сразу организовал бочку для перегонки нефти. Проблема была в самой нефти, ее приходилось возить с Кипра, и десяток ранее привезенных бочек не мог закрыть наши потребности, треть уже была пуста. Беппи горячо просил зайти отведать лепешек, что напекла его жена, уверяя, что таких вкусных не готовят даже на небе. Я поблагодарил и отказался, попутно намотав на ус, что надо будет провести инвентаризацию муки, раз жена Мельника так играючи готовит лепешки. Мука была дефицитом, и не каждая семья могла себе позволить хлеб. Следующим пунктом развития была лесопилка, расположенная на берегу реки, недалеко от лесного массива, простирающегося на холмы. Лесопилка еще не была построена. Под нее был обозначен участок и готовилась древесина, сохнувшая недалеко. Одну большую пилу для лесопилки Уильям привез с плажа. В его планах была лесопилка сразу с четырьмя или пятью пилами. Лесопилка в пляже имела всего две пилы, за раз выпиливая всего одну доску. Это имело как плюсы, так и минусы. Было удобно контролировать процесс, но получение досок для работ было долгим процессом. Двое лесорубов продолжали работу по рубке деревьев и ошкуриванию бревен. Помню, как вместе с телендером и Бером ходили в разведку, чтобы оценить лесной массив. С места будущей лесопилки лес ровной стеной шел до холмов, где уже виднелись прогалины. Взобравшись на холм с высокого дерева, мы увидели нескончаемый ковер из деревьев, уходящий на запад. Леса было достаточно на сотни лет. с учетом наших небольших потребностей. Тем не менее, для лесорубов было установлено жесткое правило рубки. Было запрещено вырубать лес сплошным массивом. Запрещалось рубить деревья, охват ствола которого был меньше охвата руками взрослого человека. Все срубленные боковые ветви лесорубам надо было складировать в одном месте, сортируя по длине и толщине ветвей. Самые невзрачные ветки шли на топливо. Остальные ветви находили применение при строительстве домов, мостиков, предметов примитивной мебели. Лесорубы прекратили махать топорами. Солидная гора бревен свидетельствовала, что парни работают хорошо. Убедившись, что вырубка идет не сплошная, а ветви складируются, повернул назад, пожелав им работать без травм. Остаток дня прошел в рутине. Выслушивал доклады бригадиров, занятых на определенных работах. Принял делегацию священнослужителей во главе с Хером. Их просьбу об отводе земель под нужды храма посчитал нормальной. Священнослужители хотели сами выращивать себе еду и содержать животных, чтобы не зависеть от горожан и крестьян. Около пяти гектаров земли, расположенных позади их храма Музгара, переданные в дар церковной братии, привели их в восторг. Со словами благодарности в адрес великого духа Максара Хер удалился со своими адептами. Ночь привел в спальни Сет, лишь недавно окончательно прощенный за свой острый язычок. Изгнание пошло ей на пользу. Свою лояльность она постаралась доказать делом, чем-то напомнив мне Мию в порыве с трасси. Не успел утром нормально позавтракать, как прибежал матрос от Тилендера. Начинался отлив, и было самое время выходить в море. Бер уже полчаса был в полной боевой готовности. Зизаги прислуживала за завтраком, и, судя по ее лицу, ночь она провела бурную. В наших спальнях теперь были навешаны двери, сколоченные из досок и обитые шкурами. Такая звукоизоляция понравилась всем. Можно было заниматься своим делом, не отвлекаясь на посторонние шумы. Стрела медленно шла к морю. По палубе носились матросы, готовя паруса. «Как отдохнул, Макс! Мне, моя, не дала выспаться и стасковалась по ласке!» Услышать такое от немногословного американца было удивительно. Лицо Тиландера светилось радостью. Интуиция меня не подвела и в этот раз. Она беременна, Герман. Да, сэр. Не сдержал улыбка американец, показывая все тридцать два. Поздравляю. Радость Тиллндора можно было понять. После рождения сына уже около двенадцати лет у них не было ребенка. Если родится девочка, сватую ее за Ура. Ха -ха, бедная девочка. Смеясь, промолвил Тиллендер, намекая на размеры моего сына, который по росту догнал детей старше на 3-4 года, а силой даже превосходил последних. «Люди в это время сильнее и выносливее нас, а кроме того, Ур получит хорошее воспитание», — подбодрил американца, ставшего за управление. Стрела выходила в море, огибая выступающий мыс Дельтероны. В эти моменты Тиллендер не доверял судно-рулевому, сам становясь за штурвал. На нижней палубе недовольны мычали валы, которых пугала небольшая качка открытого моря. Рабочие под руководством Аламина расположились прямо на палубе, закусывая сушеным мясом. Аламин взял с собой почти три десятка человек, узнав о том, какая именно работа предстоит. У многих были с собой кирки и лопаты, выкованные лайтфутом. Даже несколько ручных населок было захвачено бригадой дорожников. В полголоса они переговаривались, обсуждая предстоящую работу. До меня долетали обрывки разговоров. Русский язык стал для всех родным. Попутный ветер погнал стрелу в юго-западном направлении довольно резво. Волеи отреагировали на возросшую скорость недовольным мычанием. Парнишка, приставленный к ним, нырнул в трюм, и животные успокоились. Усиливающийся попутный ветер заставил убрать часть парусов. У нас не было цели ставить рекорд скорости. Даже с половиной парусов скорость корабля была в районе 12 узлов. «Если ветер не изменится, мы ночью будем у Испанского берега», — недовольно пробурчал Тиландер, рассматривая узелки на своем лагере. Лаг он кидал в воду каждые полчаса, словно не доверяй своим глазам. «Станем на якорь в безопасном месте, не будем ночью входить в бухту». Я уже собирался добавить, что маяк в Порт-Боу не помешает, когда мое внимание привлек горизонт на юге. Еле заметная темная полоска поднималась над морем. Это не могла быть суша, до нее было еще очень далеко. Герман. «Что это на юге?» — американец выпрямился и пару минут напряженно всматривался в горизонт. «Возможно, это ураган. Слишком далеко, чтобы знать наверняка. Что показывает барометр?» «После нескольких ураганов я научился доверять показаниям прибора». «Незначительное падение как раз соответствует ветровой обстановке», — голос звучал неуверенно. «Ладно, мы недалеко от берега. Если это шторм, всегда успеем найти бухту». Справа от нас находился берег Франции, невидимый на таком расстоянии. Стоит свернуть вправо, и через пару часов окажемся у берега. А пока остается лишь гадать, что за непонятная серая полоска на юге. Когда солнце начало клониться к закату, ветер внезапно стих, паруса обвисли, Стрела по инерции шла вперед, теряя скорость на глазах. Волнение на море исчезло, водная гладь разгладилась, и судно застыло, словно увязло в киселе. Наступила непривычная тишина, прерываемая громким недовольным мычанием валов. За двадцать минут после мертвого штиля серая полоска с юга закрыла половину неба. Спустя примерно десять минут на нас обрушилась волна теплого воздуха, словно мы нырнули в парилку. Небо над головой потемнело, словно внезапно наступила ночь. Смолкли все разговоры. Сухой и горячий воздух, словно песок, забивал носы и рты. К жаркому климату я привык давно, но сейчас ощущения были совершенно другие. «Герман, что это такое?» Даже этой небольшой фразы хватило, чтобы почувствовать, как пересохло в горле. «Суховей с Африки! Слышал о таком, но сам не встречался!» Закончив фразу, американец зачерпнул воду из бочки деревянным черпаком, протягивая мне. «Выпей, Макс, полегчает!» Но мне не полегчало. Вернее, облегчение было всего пару минут. Потом язык снова прилип к гортани. Все рабочие на палубе и матросы сгрудились у бочек, устроив водопой. Если такая температура продолжится долго, запасы воды быстро закончатся. К счастью, спустя полчаса небо стало сереть. Одновременно пришло понимание, что дышать становится легче. Еще полчаса спустя температура воздуха вернулась в норму, и появилось слабое дуновение ветерка. Затрепетали паруса, наполняясь слабым ветерком. Стрела медленно начала движение. «Эта неожиданная остановка задержала нас в пути, и испанский берег показался лишь в последних лучах солнца». Теландер встал на якорь, решив искать вход в бухту при свете дня. Ночь прошла без происшествий. После удушающего зноя ночная прохлада казалась живительной. В прошлый раз Теландер нанес на карту координаты бухты. Искать ее практически не пришлось. Минут десять вдоль берега и стрела входит в бухточку, где на берегу уже заметны следы человеческой деятельности». Кроме пристани для погрузки руды, около десятка небольших временных хижин для проживания. Когда начнем добывать руду, придется построить нормальные жилища. Может, здесь со временем будет неплохой поселок для рыболовов и рудокопов, потому что и того, и другого в изобилии. Стрела остановилась в десяти метрах, не доплыв до пристани. С корабля кинули швартов, и оставленные на берегу воины подтянули корабль к пристани. Надо было придумать, как управлять судном без парусов в момент швартовки. Швартоваться с поднятыми парусами – самоубийство, а без парусов корабль лишался хода. Высадившись на берег, поинтересовался у воинов, не было ли посторонних людей. Двое суток нашего отсутствия воины привели в охоте и пиршестве, о чем свидетельствовали шкуры животных и обглоданные кости. Людей воины не видели, из горы никто из оставленной команды не спускался. После подробных расспросов велел Беру везти нас к команде Александрова. Три десятка работников во главе с Аламином молча двинулись в путь, стараясь идти вслед за Бером. Я с двумя воинами замыкал шествие, периодически оглядываясь по сторонам, чтобы определить контуры будущей дороги. Теландер снова остался на берегу. Ему предстояло вытащить валов из трюма и закончить пристань. Валы понадобятся чуть позже, когда придется убирать крупные валуны с дороги и транспортировать руду. Лес закончился довольно быстро, и мы вышли на открытые склоны холмов, спасущимся стадом зубров. В этот раз нас было много, поэтому разрешил Беру убить одно животное. Доверчивый зубр подпустил охотников почти вплотную и мгновенно оказался нашпигован копьями. Раненое животное замычало, пуская кровавые слюни, сделало попытку отбежать, но ноги подогнулись, и зубр рухнул на колени. Несколькими ударами его добили, в то время как остальные животные отбежали на сотню метров и принялись спастись. Общими усилиями из животного быстро сняли шкуру и разделали. Практически все оказались нагруженными кусками мяса. Жалко было оставлять такую великолепную шкуру. Но под рукой не было много соли, да и времени не было на длительную обработку шкуры. К Александру и группе его рудокопов пришли через час. За двое прошедших суток оставленные на горе люди преуспели в добыче руды. Гора железной руды выросла вдвое. После краткого совещания, где перед Аламином была поставлена задача строительства дороги, по которой можно будет перевозить или переносить руду, принялись за обед. Вонзая зубы в сочное мясо, старался понять, что именно я упускаю из виду. Что-то меня тревожило, но сколько ни старался, так и не смог понять, решив, что это просто от усталости и нервного напряжения последних дней усилием воли заставил себя переключиться на предстоящую работу.